Вслед за Попудренко подняли руки и другие. Все члены бюро обкома решили остаться на Черниговщине. На том же заседании был намечен состав подпольного областного комитета партии А.Ф. Федоров, Н.Н. Попудренко и Д. Компанец, секретарь Тернопольского обкома КПБУ. Он прибыл к нам после оккупации фашистами его области. Н.А. Петрик, В.Л. Капранов, С.М. Новиков. Вскоре товарищи Кампанец и Петрик из состава обкома выбыли. Они перешли линию фронта и выполняли другие задания. Намечены были и дублеры на случай, если кто провалится. Такая возможность тоже учитывалась. Затем распределили обязанности – обсудили предварительный план действий. Скоро все освоились с новым положением. Теперь в области было два обкома партии – легальный и подпольный. Об этом втором никто, кроме его членов, не знал. Через несколько дней таким же порядком был создан и подпольный обком ЛКСМУ. Во главе его стали товарищи Бойко и Красин. Формально – Я оставался секретарем и легального и подпольного обкомов, но с этого дня почти все свои легальные дела передал товарищам и занялся подготовкой к новой неизвестной жизни. Центральный комитет партии требовал от нас, от обкома, серьезной подготовки. Мы должны были предусмотреть все, вплоть до быта будущих партизан. Будущие партизанские командиры, уже посещали специальные семинары, где их учили взрывать мосты, сжигать танки, похищать из немецких штабов документы. Они уже расстались со своими семьями, а партизаны подпольщики расстались со своими старыми фамилиями. Приучались не оборачиваться, когда их кто-нибудь окликнет до военным именем. Всю вторую половину июля и часть августа подпольный обком был занят подготовкой к деятельности в нелегальном положении и формированием отрядов. Мы распределили между собой обязанности. На мне лежала организация подпольных райкомов партии и комсомола. Помимо этого, я занимался эвакуацией населения и богатств области. Николаю Никитичу Попудренко поручили подготовку подрывников. Петрик, Занялся подбором литературы, организацией полиграфической базы, доставал и паковал бумагу. Он был секретарем по агитации и пропаганде. Новиков, Яременко и Рудько подбирали и проверяли кадры для низовых, сельских и заводских подпольных ячеек. Капранов готовил продовольственные базы. В обком мы вызывали из районов по 10-15 человек в день. Почти всех их я знал и раньше, встречался на работе. Впрочем, это не совсем правильно. Кое-в-ком я ошибся. Война заставила пересмотреть сложившиеся ранее представления о тех или иных людях и нередко изменить эти представления. Я вызывал товарищей по одному. Разговор начинался довольно однообразно. Однообразно для меня – Я разговаривал со многими, а для каждого вновь прибывшего неожиданность была полная. Здравствуйте. Садитесь, товарищ. Вы знаете, зачем вас вызвали? Нет. Думали вы о возможности оккупации вашего района немцами? Что вы намерены предпринять, если возникнет такая угроза? Как вы посмотрите, если мы поручим вам остаться в подполье, руководить районным комитетом? Большей частью наступала продолжительная пауза. Я говорил, подумайте, взвесьте, я подожду. Если товарищ сразу соглашался, я объяснял, какие опасности его ожидают. Имейте в виду, вас могут предать, застать врасплох. У вас будет другая фамилия, другие документы. Но при обыске могут обнаружить шифрованные директивы, Списки организаций. Вас станут пытать. Хватит у вас воли вынести все и погибнуть за наш народ, за дело партии.